Но тут дядя у другого окна вдруг заговорил. «Американец, по правде говоря, не любит ничего, кроме своей машины. У него на первом месте ни жена, ни ребенок, не отчизна, даже не текущий счет в банке. На самом деле он вовсе не так уж привержен к своему текущему счету, как это думают иностранцы» потому что он способен истратить его чуть ли не весь целиком, сразу, на какую-нибудь совершенно бессмысленную затею, а его машина, потому что машина стала нашим национальным символом пола. И ничто нам по-настоящему не доставляет удовольствия, если это как-то не связано с ней. Вместе с тем все наше прошлое, то, как нас растили и воспитывали, не позволяет нам действовать в тихомолку или прибегать к обману. Поэтому мы вынуждены, например, развестись сегодня с женой, чтобы снять с нашей любовницы клеймо любовницы, затем, чтобы завтра развестись с женой и снять с любовницы и так далее. А в результате американская женщина становится холодной и бесполой, Она переносит свое либидо на машину, и не только потому, что ее блеск и всякие там приборы и приспособления потакают ее тщеславию и ее неспособности ходить из-за одежды, которую ей навязывает наша отечественная торговля через поставщиков, а потому что машина ее не мнет, не терзает, не заставляет ее метаться растрепанную всю в поту. Поэтому, чтобы овладеть хоть чем-то, что еще осталось в ней, и удержать это, мужчина-американец вынужден сделать эту машину своей собственностью. И вот так и выходит, что он может жить в какой угодно наемной дыре, но у него будет не только собственная машина, но каждый год новая во всей ее девственной неприкосновенности. Он никому никогда не одолжит ее, никого и никогда не посвятит в интимную тайну невинных капризов и шалостей ее рычагов и педалей, хотя ему, собственно, ездит-то в ней некуда, а если бы и было куда, так он не поедет, из страха как бы не загрязнить, не поцарапать, не попортить ее». И каждое воскресенье с утра он моет ее и чистит, и гладит, натирает до блеска, потому что, делая это, он ласкает тело женщины, которая давно уже не пускает его к себе в постель. «Все это неправда», — сказал он. «Мне уже шестой десяток пошел», — сказал дядя. «Пожалуй, лет пятнадцать из них я только и делал, что волочился за юбками». И я из своего опыта вынес, что очень немногим из них нужна любовь или даже физические ощущения. Просто они хотят выйти замуж. «Все равно я этому не верю», — сказал он. «Правильно», — сказал дядя. «И не верь. И даже когда тебе за пятьдесят перевалит, все равно продолжай не верить». И тут, кажется, чуть ли не оба сразу они увидели Лукаса, переходившего площадь, сдвинутую набок шляпу и тоненький яркий лучик от сверкнувшей золотой зубочистки. И он сказал, «Как вы думаете, где она, по-вашему, была у него все это время? Я ведь ее ни разу не видел». «А, конечно, она была при нем в тот день, в субботу, когда он не только нарядился в свой черный костюм, но даже и пистолет нацепил. Не мог же он тогда пойти без своей зубочистки. «А я разве тебе не говорил?» — сказал дядя. Когда Хэмптон приехал в Скипорту и вошел в комнату, где Скипорт приковал Лукаса к ножке кровати, первое, что сделал Лукас, это протянул Хэмптону свою зубочистку и сказал ему, чтобы он подержал ее у себя, пока он не спросит. «О, — сказал он, — вон он идет сюда. Да, — сказал дядя, — позлорадствовать. Да нет, он джентльмен, тут же поправился он. Он не припомнит мне, не скажет в лицо, что я ошибся. Просто спросит, сколько он мне должен, как адвокату». И потом, когда он уселся на своем стуле около охладителя, А дядя опять у себя за столом. Они услышали протяжные гулкий грохот и скрип ступенек, и затем твердые, но совсем не торопливые шаги Лукаса. И Лукас вошел, на этот раз без галстука и даже без воротничка, но с запонкой в допотопном белом жилете, не столько запачканным, сколько запятнанным под черным сюртуком и выпущенной петлей, потертой золотой цепочкой. То же лицо, которое он в первый раз увидел четыре года тому назад, в то утро, когда он только что вылез из едва затянувшегося льдом рукава речки, и вода текла с него ручьями, ничуть не изменившееся, как будто с ним ничего и не произошло за это время. Даже годы не прибавились, и, пряча зубочистку в верхний карман жилета, Он сказал, входя, «джентльмены», а потом к нему, «молодой человек, вежливый, неподатливый, более чем обходительный, но просто почти приветливый, и, снимая свою сдвинутую на бок шляпу, ну как, больше не падал в ручей, а?» «Нет, все в порядке, жду, когда там у вас побольше льда нарастет». Всегда вам рад, добро пожаловать. Можете и не ждать, пока замерзнет.